Глава 21 В тронном зале остались мы с Сосискиным, император и колыхающийся от гнева, как желе, глава Ковена. Едва за последним магом закрылась дверь, он тут же начал катить на меня бочку. Мой император, казните эту самозванку. У нее нет магического дара. Крылья нарисованы орками. Ее зверь способен только покусать невинного единорога. Она матерится, как лепрекон. курит и пьет, как эльфы. Под ее рукой ходят все воры и убийцы империи. И за все время она не сделала ни одного шага на пути к цитадели нашего врага. В ответ на это пес заинтересованно приподнял ухо, а я склонила голову на бок, всем видом спрашивая, «А посерьезнее что-нибудь нам предъявить можешь?» Заручившись молчаливой поддержкой императора, он начал бурно жестикулировать и плеваться ядом. Во всех книгах написано, что избранная может вернуться в свой мир только после победы над темным лордом. А эта же ни разу нигде не вспомнила о доме и родителях, а только набивает свои карманы. Сосискин порывался что-то ответить, но я кинула на него такой взгляд, что он благоразумно заткнулся и не стал мешать старой калоши смешивать меня с грязью. Я услышала о себе много нового и интересного. Дескать, от сотрудничества с магами-волшебниками отказываюсь только потому, что я кадавр, созданный темным колдунами, и поэтому не могу пользоваться светлым волшебством, боясь, что меня разоблачат. И что сожительствую с драконом, и с его помощью так запугала правителя Дроу, что тот назначил меня своей наследницей. Под конец своей прокурорской речи он визгливо каркнул. как глава ковена магов Светлой Империи, я требую, чтобы их сожгли, как шпионов темного лорда. Пора было брать ситуацию под свой контроль. История нас учит. Нет опаснее начальника, чем тот, под которым закачался его стул. Скажи-ка мне, глава книжных червей, а в какой макулатуре прописано, что избранные, как только появляются, тут же должны к вам идти на поклон? «Или, смазав пятки скипидаром, нестись воевать?» Развязно закинув ногу на ногу, полюбопытствовала моя дотошность. «Или, может, у вас тут есть военная кафедра, где их за три дня учат ведению боевых операций по уничтожению превосходящих сил противника?» — уточнило мое стремление к получению достоверной информации. «А действительно, уважаемый глава, где об этом сказано?» — оживился император. «Но это же очевидно!» Попытался его урезонить, почувствуя шиндвигающуюся на него бурю, любитель отдавать расстрельные приказы. Но его уже накрыл ураган по имени Сосискин. «Значит, нигде!» — непререкаемым тоном отрубил он. «Тебе, дядя, не обломится с продажи билетов на нашу казнь? И пикничок с шашлычком, приготовленным на костре из наших костей, тебе не светит?» А я, машинально поглаживая ноющую лодыжку, решила морально раздавить зажравшегося трутня. «Мне параллельно, кто и что у вас тут накропал на стенах туалета в библиотеке. Плевать мне на моду на самоубийство, введенную прошлыми избранными, на волшебников, магов и прочих пустобрехов. Я буду действовать так, как сочту нужным. А если ты и твои коллеги по ничего не деланию будут мне мешать, то я просто плюну на все и останусь здесь навечно». Разбирайтесь тогда со своим темным, как хотите. Пока он меня не пришьет, или я не умру, другую летучую тетку с ручной крыской к вам не пришлют. Если до этого жердяй трясся от негодования, то теперь его стало подколачивать от страха. Перспектива терпеть меня тут неограниченное время нагоняла на него животный ужас. А я продолжала рисовать картины его беспросветной жизни. Убить вы меня не сможете. Побоитесь, что вас порвут на клочки те самые отбросы общества. Заставить меня воевать у вас не получится, потому как я, говорю сразу, лучше стану верноподданной темного лорда. Глава схватился за сердце, начал что-то лепетать о священном долге избранной по разгребанию их авгиевых конюшен. Снова приплел моих родителей и наш мир, а я, мечтая, чтобы его посетил Кондратий, демонстративно закурила, пыхнула ему в лицо дымом и пригрозила. «Еще один гудок с твоей баржи и считай, что твой папа зря потел. Будешь действовать мне на нервы, вмешиваться в мои дела и засорять мозг императору на тему своей незаменимости, я устрою тут государственный переворот и свергну тебя и твоих лизоблюдов к демонам, а потом буду в богатстве и здравии доживать отпущенный мне век». побивая трубку о каблук, я с наслаждением заметила, как у того, кто еще пару минут назад хотел из нас с Сосискиным сделать живые факелы, от страха потекла слюна изо рта. Теперь пора произвести контрольный выстрел. А когда придет время умирать, я исполню, как ты говоришь, священный долг избранной. Соберу армию из оставшихся в живых светлых недоумков, и если ты к тому времени не сдохнешь, Назначу тебя своим адъютантом, и поползём мы вместе к цитадели воевать. И если не окочеримся по дороге от болезней и старости, то будем иметь шанс умереть от одышки прямо под воротами цитадели, тем самым испортив темному лорду вид из окна. Но никто тогда не посмеет сказать, что я не исполнила долг. И ощущая, как подергивается у меня глаз, я почти спокойно попросила. и не трогай моих родителей. Они, в отличие от твоих, родили и воспитали умного ребенка и хотят, чтобы их дочь прожила долгую и счастливую жизнь, пусть даже в чужом мире, а не умерла из-за таких лентяев и трусов, которые, прикрываясь красивыми словами, прячутся за спины тех, кого посылают умирать. Сильна, мать, я бы так не смог, присвистнул Сосискин, А император прикрыл глаза, пряча от меня их выражения. Я наслаждалась триумфом и начала насвистывать. Кто людям помогает, тот тратит время зря. А опущенный ниже некуда, официально приближенный к императорской кормушке, корчился в попытках сохранить лицо. Главу Ковена надо было выпроваживать. У меня пересохло в горле о долгой говорильне, император завис, как windows свиста, так что это почетная обязанность, досталось моему застоявшемуся от долгого молчания напарнику по дебошам. «И вообще, дедуля, я не понимаю, ты чего тут, как в собесе, отираешься, льгот и добавок пенсии ожидаешь? Или уже забыл, что я тебе говорил про заклинание?» Глава Ковена испуганно присел, а Сосистин зарычал, оскалил зубы и начал на него наступать. «Так сходи в конюшню, проведай одного алканавта». Он тебе покажет задницу, и ты моментально освежишь свою память. Раздавленный глава начал озираться в поисках поддержки у императора и, не найдя ее, стал пятиться как рак по направлению к выходу, а пес продолжал его терроризировать. — Если твои заклинания не будут способны прихлопнуть даже козявку, то я профинансирую выборы нового главы и поставлю на твое место крысюка, От него и топ пользы больше, чем от тебя. Услышав это, Толстопус всхлипнул и опрометью бросился бежать. Подождав, когда за ним захлопнется дверь, пёс подметил. Вот как людей надо стимулировать к труду. Его теперь можно в качестве скорохода использовать. он как заторопился указание партии правительства исполнять. И радостно труся в нашу сторону, предложил. — Ну что, императорство, давай, дуй на кухню, будем поляну накрывать. И при таракань побольше эльфийского чемергеза тройной перегонки. Разговор серьезный предстоит, без стакана во все сразу не въедешь. — Ничего, что я император Светлой Империи, а ты мне как слуги приказываешь, — железным тоном ответил враз окаменевший потенциальный субутыльник и сотропезник. — А я священный зверь избранный, и что? — «Давай теперь пиписьками мериться!» Моментально отреагировал четвероногий нахал, почувствовав вероятность облома с ужином. В ответ на это вопиющее хамство император оглушительно расхохотался, а после того, как предложил нам пройти в его личную столовую, вообще стал своим в доску. Попытавшись сделать шаг, я тут же вскрикнула от жуткой боли в ноге и начала заваливаться, как подрубленная березка. Император успел меня подхватить на руки, и теперь, лёжа в его объятиях, я мрачно разглядывала распухшую ногу. — Не кислый у тебя вывих, а аптечка у нас в доме осталась. Вместо утешений порадовал моё пострадавшее здоровье брат равнодушие На наше сладышкое счастье император быстро отнёс меня в свой кабинет и, вызвал старшего лакея, отдал приказание привести ко мне придворного лекаря. и накрыть стол для позднего ужина. Того, кто первым сказал, что вампиры все сплошь и рядом, субтильные, бледнолицые, меланхоличные брюнеты, до да соплей, боящиеся одного конкретного металла, следовало посадить на осиновый кол, а всех его последователей, приписавших такучи страсть к черным плащам с красной подкладкой, заставить есть чеснок, пока не сгорят от изжоги. двухметровое белокурое бестия Со здоровым румянцем, одетая в светлые штаны и рубашку, поблескивая серебряной цепочкой на шее, смахивающей наструги ошейник для овчарок, мало походила на флегматичного чахлика. — Таким детинушкам надо на скотобойнях работать, они быка одним ударом кулака с ног сбить смогут, — выразил за меня мысль Сосискин при виде этого пилюлькина. Пока из скулап от вампиров, втирал мне масть, и бинтовал лодыжку, он как бы незначай игриво проводил кончиками своих пальцев по моей икре, заставляя меня гадать, это он нарочно или случайно. Закончив процедуру, он взял мою руку в свой экскаваторный ковш и, склоняясь для поцелуя, жарко зашлепал губами. Вам явно требуется разогревающий массаж, так что жду вас завтра вечером в своем доме на площади первого императора. и, шаловливо проведя своим язычком по моему запястью, поклонился своему работодателю и быстро вышел. Если первое лицо империи, занятое контролем за организацией нашего банкета, не просек, как меня банально клеит, то сосиски, несмотря на бурчание в его желудке, прекрасно все расслышал и, притворно вздыхая, посетовал. «Ох-ох-ох, доля ты моя тяжкая!» Ты бы, что ли, попросила троллей пояс верности тебе сковать? Или раздобыла бы у правителя себе ватта-марливую повязку на лицо? А то я уже устал смотреть, как вокруг тебя мужики кабелируют. Ты лучше не о моей добродетели думай, а о том, немало ли мы драконов привлекли. Если тут такие вампирюги обитают, питающиеся, поди суррогатами вместо красного вещества, то представь, какие в темной империи проживают». на парной крови скормленная, внес ответное предложение мой инстинкт самосохранения. Пасть в тоску нам не дало приглашение к столу, поступившее от императора. Заставлять таких випов себя ждать было бы непозволительно, да и очень уж кушать хотелось. Со всей этой беготней мы после обеда и не перекусывали, а садиться за один стол с некромантом нам не хотелось. За столом нам никто не прислуживал, Поэтому я честно могу сказать, что за мной ухаживал сам император империи трех лун. Еще перед тем, как выпить первую рюмку, я наказала мозгу меня контролировать. В побыстрее разлагать алкалоиды, а языку держаться за зубами. Я думала, разговор не будет клеиться. Но повелитель сил света меня порадовал тем, что практически после первой рюмки задал конкретный вопрос. Так о чем, уважаемый зверь избранный, хотел поговорить со мной наедине?» видала как культурные люди разговаривают?» Высунув из тарелки пасть, прочавкало священное недоразумение и, по привычке вытерев морду о скатерть, чинно ответила «О том, как деньги надо зарабатывать твое императорство!» Услышав это, тот вспыхнул, как монашка, застуканная за натягиванием презерватива на свечку, и, грохнув кулаком по столу, взревел. императором не пристало зарабатывать деньги, как торгашам. Но сосиски на таким децибелами было не пронять. В ответ он залез на стол, прошелся по нему, перешагивая через все блюда, а когда добрался до места во главе стола, смахнул задней лапой императорскую тарелку и сел напротив ее владельца. уставившись в глаза императора, он укоризненно покачал головой. Императору не пристала быть бедным и пытаться через младшего конюха получить кредит в банке. «Можно подумать, ты бы мне его дал», — съязвил неудачливый дебитор. «Под залог твоих рудников дал бы». «Давай, зови тряпчево составим договор займа. У тебя все равно не хватает рабочих и денег на его дальнейшую разработку», азартно выкрикнул пес. Император было дернулся позвонить в колокольчик, Но так и застыл с ним в руке и, отрицательно покачав головой, признался. «Мне нечем будет его возвращать, а рудники — это последнее, что осталось у короны». Сосискин вмиг посерьезнел, деловито протянул ему лапу и уважительно признался. «Можешь ее пожать. Ты еще не потерян для ведения бизнеса. Так что неси бумагу и чернила и будешь записывать, как производить отъем денег у населения».